«А я не успею», — вздохнул Май. «И вы это знаете. Вы уберете регента и поставите меня, а как только я попробую что-то сделать без спроса, меня пристрелят или отравят. Вы или ваши сторонники, или даже противники. Кто сумеет раньше?» «Ваше Величество трагически ошибается», — горько выговорил депутат. «Вы же знаете, что не ошибаюсь», — сказал Май. «Ну и кроме того...» «Мне просто не нравится быть императором. Даже подумать тошно». Полковник сел еще прямее. «Но если человек избран судьбой, он должен думать прежде всего не о себе, а о государстве. Должен осознать, что у него есть миссия». «Она у меня и так есть, но другая», — тихо сказал Майветкин. Наступило молчание, более долгое, чем казалось бы, следовало. Наконец, профессор с осторожностью поинтересовался. «Ваше Величество имеет в виду идею хрустального храма?» «Откуда вы знаете?» — вскинулся Май. Профессор обвел очками остальных. «Господа, я полагаю, наступило время быть откровенными до конца. Государь, мы знаем о вас практически все. Не бойтесь, это никогда не станет достоянием широкого круга. Но...» Наш подарок до сих пор давал нам возможность слышать ваши разговоры и видеть многое, что происходило вокруг вас. Какой подарок? — по-настоящему испугался Май. Хм. тот, что мы внедрили вам под видом приза. Вы называете его «Коробочка». Впервые позволил себе улыбнуться профессор. В следующий миг, выхваченный из кармана и зажатый в пальцах аппарат, описал дугу и грохнулся о батарею с тем, чтобы из коробочки превратиться в обыкновенную покорежную жестянку с разбитыми деталями внутри. Она даже не поцарапалась. Три члена комиссии одинаково улыбнулись. «Не стоит портить подарок, Ваше Величество», — разъяснил депутат. «Уникальная вещица. Ее практически невозможно вывести из строя. Разве что утопить или расплавить. Но лучше оставьте на память». «Таскать в кармане вашего шпиона?» — вознегодовал Май. «Она скоро перестанет быть шпионом, ваше величество». «Доброжелательно, как пожилой учитель», — разъяснил профессор. «Через два часа наш спутник-наблюдатель выйдет из тени. Ровно в четырнадцать часов нажмите кнопки «Решетка» и «Ф», и функция слежения отключится навсегда». А, так я вам и поверил». «Напрасно не верите, голубчик», — снисходительно разъяснил депутат. «И на это голубчик вместо вашего величества никто не обратил внимания». «Если бы мы хотели вас обмануть, то не сказали бы и сейчас об истинной цели коробочки. Но теперь, когда ясно, что вы отказались окончательно, нет смысла что-то скрывать от вас». «А до этого скрывали и шпионили» презрительно напомнил Май, и толковали про честь, долг, благородство. «Данный метод был продиктован высшими интересами империи», глядя перед собой, объяснил полковник. «Тьфу на вас!» — в сердцах сказал Май, словно он был не Маем, а маленьким братишкой Толи, сильно обиженным на кого-то. «Тьфу на нас!» — простецкий согласился депутат и встал. «Возможно, вы правы. а коробочку все же не выбрасывать, Пригодится». «Чтобы вы продолжали шпионить?» Профессор и полковник тоже встали. «Мы обещаем не шпионить», — проговорил профессор с заметным сожалением. «Только не забудьте про кнопки «Решетка» и «Ф». «Не забуду, и вы больше не станете искать меня». «Даю слово члену Императорской Академии». «Слово офицера Имперской Гвардии», — сказал полковник. «Клянусь мамой», — с печальной улыбкой добавил депутат. После этого они одинаково наклонили головы и один за другим вышли из кабинета. Май подождал полминуты и вышел следом.